Глава вторая. Страстное желание. Скинула шубку и направилась в ванную комнату на ходу снимая бельё. Без сожалений выкинула его в мусорку. Не принесло оно удачи. Посмотрела на отражение в зеркале и отшатнулась. Это в таком виде меня лицу зрел Григорий, господи. Господи, что он обо мне подумал? То уж чёрными потёками размазалась по щекам, остатки красной помады были на подбородке. Видимо, это я так яростно утирала слёзы под снегопадом. Растрёпанные волосы торчали в разные стороны. Тщательно смыла всю косметику с лица. Теперь на меня смотрела вполне миловидная девушка. Критично осмотрела свою фигуру: стройна, красиво. На внутренний голос, который на шёпотал, что не мешало бы подтянуть мышцы пресса и бёдер, шикнула в голос: Грудь не обвисла, на попице целлита нет, и чего этому козлу не хватало. С минуту решала, что лучше: жалеть себя, обливаясь слезами и соплями, или послать Олега к чёрту и всех мужиков вместе с ним. Выбрала второе. Часы показывали полдвенадцатого ночи, я почти всё успела. Оглядела праздничный стол. Чтобы приготовить пять разных салатов, два горячих блюда, мне пришлось встать в 5:00 утра. Я очень хотела угодить Олегу. Достала шампанское и два бокала, почувствовала тяжёлый взгляд. Фира, Фирочка, иди ко мне, девочка, подошла к своей кошке, которая не отрывала от меня пристального взгляда. Не придёт он сегодня, информировала я Фиру, легко касаясь её головы. Вообще никогда. Пушистой белоснежной красавице было по боку. Она демонстративно начала вылизывать шикарную шкурку. схлипнула, неожиданно даже для себя. Фира подняла на меня ярко-зелёные глаза. Мне стало настолько не по себе от кошачьего внимательного взгляда, что я сразу же успокоилась. И вовремя. Телефон запиликал, оповещая о входящем видеозвонке. На весь экран я увидела широкую улыбку своей дочки. "Мама!" радостно воскликнула моя девочка. "Посмотри, мы все одинаковые". Она отвела телефон чуть дальше. За её спиной увидела улыбающихся маму с её мужем. Мы были одеты в белые шорты и майки. В Испании Новый год встречают традиционно в такой одежде. «С Новым годом, мама!» громко крикнула малышка прямо в экран. «У тебя уже наступил Новый год?» «Нет, солнышко». Я оглянулась на часы. «Ещё двадцать минут». «А Олег где?» На экране появилось лицо мамы. «Олег...» содрожно пыталась придумать что-нибудь правдоподобное. Олег в ванной бреется. Попрощавшись с родными, поставила телефон на беззвучный и включила телевизор. Скоро будет традиционное поздравление президента. Шёл старый сериал Зачарованные. Когда-то обожала его смотреть, и сейчас, даже забыв про неокрытую бутылку шампанского, с удовольствием наблюдала, как старшая из сестёр Прю Силой телекинеза подкинула демона, который сначала врезался в стену дома, а затем жалко распластался по земле. Подскочила от возбуждения. «Вот чего я хочу!» И когда забили куранты, я уже стояла с наполненным бокалом шампанского и с заготовленной бумажкой с написанным желанием. Все успела. И сжечь бумажку и выпить бокал до дна, покосилась на второй бокал, оказавшийся сегодня ненужным, наполнила и его. Хочу стать ведьмой, решила вслух подтвердить своё желание, громко выкрикнув его, и выпила шепочуй напиток залпом. С силой поставила бокал на стол, почувствовала резкую боль. Вот чёрт. Из чего делают эту хрупкую посуду? Побежала на кухню за аптечкой. Царапина оказалась глубже, чем я думала. Кровь всё никак не останавливалась. Голова закружилась, села прямо на пол. Фира подошла ко мне и очень серьёзно посмотрела прямо в глаза. Всегда было не по себе от этой кошки, хотя и любила её всей душой. Её мне подарила бабушка в тот же год, когда родилась моя дочка. Все мои возмущения бабушка стойко вытерпела, но наотрез отказалась забирать маленького белого котёнка. Так Фира и осталась жить с нами. Кошка оказалась очень чистоплотной и абсолютно не игривой. не доставляла проблем от слова совсем даже лоток не понадобился вскоре умное животное стало ходить на унитаз Фира могла позволить поиграть с собой только дочке только с ней она иногда становилась похожа на настоящую кошку со мной она вела себя холодно и отстранённо я иногда даже стеснялась целоваться с Олегом на её глазах казалось что кошка ехидно подсмеивается над нами Порезалась Фирочка пожаловалась надменной красавице Моя жалоба осталась без ответа. Плохо мне. Попыталась привлечь внимание пушистой недотроги, но куда там. Фира и не подумала остаться рядом, вельнув хвостом, отправилась в детскую. А мне и правда стало очень плохо, душевно. Последние часы до полуночи после того, как вышла из ванной, я была занята: расставляла блюда, выбирала бокалы, красилась, делала причёску. Даже столь мерское предательство не убило желания встретить Новый год по заведённой традиции. Накрытый стол, шампанское, наряженная ёлка. Вот только была я одна. И под бой курантов не говорила да, а загадывала глупые желания. Из чего такое пришло мне в голову стать ведьмой? Как же? Пора переставать верить в сказки. Поднялась с пола и подошла к столу. Аппетита не было вовсе, поэтому я присела и налила шампанское в оба бокала. С Новым годом, Верочка, подняла правой рукой один бокал. С Новым годом, дорогая, второй бокал подняла левой рукой. Наверное, так и сходит с ума. Выпила оба бокала и разрявелась. Проснулась от сильной головной боли, с трудом разлепила глаза, всё тело свело. Вчера уснула прямо в кресле. Тряхнула головой, надеясь, что разум прояснится. Виски пронзило острой болью, не мудрено, Окинула взглядом шикарный стол, всё так и осталось нетронутым, зато среди блюд красовались две пустые бутылки из-под шампанского. Пошатавшись, направилась в ванную. Так и думала. Опухшие веки, красные глаза. Красавица, похвалило паникшее отражение, и минуты две умывалась ледяной водой. Аппетита не было совсем, но вдруг сильно захотелось чая с лимоном. Лимона как назло не нашлось в холодильнике. Воображение подсказало восхитительный аромат фрукта, и я сдалась. Минут через двадцать, накрашенная и причёсанная, отправилась в ближайший супермаркет. На улице ни одного человека. Запоздала, подумала, что не догадалась посмотреть на часы, но было светло, значит, часов в девять утра, не меньше. Супермаркет работал. Кассирша встретила меня тусклой улыбкой. На её голове красовались сбитые кудри, прическа явно была праздничной. Была. Увидела целую гору ярко-жёлтых лимонов, обрадовалась им как самому дорогому подарку, взяла сразу 3. Довольная шла домой и не сразу обратила внимание на невнятное бормотание справа. Повернула голову и споткнулась от необычного зрелища. Цыганка в ярко-оранжевой короткой шубке и в юбках в несколько слоёв шла рядом со мной и беспрестанно тихонько говорила себе под нос, перебирая в руках бусы. Я остановилась, Она встала тоже, поднимая на меня ярко накрашенные глаза. Я сделала несколько шагов, она не отставала. Внутри медленно поднималось раздражение. Терпеть не могу навязчивых людей. Ускорила шаги и резко затормозила. Цыганка чуть не врезалась мне в спину. «Вы что-то хотели?» — грузно буравила взглядом настырную женщину. «Хотела, золотая, хотела!» — радостно услышала в ответ. «И что же?» Судьбу нагадаешь, ручку тебе позолотить. Ядовита осведомилась у неё. Что ты золотаешь, что ты? Вдруг испугалась цыганка. Сама тебя золочу, коль просьбу мою исполнишь. Что? Даже не сразу поняла смысл сказанных слов. Помаги, золотая, христом прошу. Женщина схватила меня за руку. Успокойтесь, аккуратно пыталась освободить свою руку, но цыганка вцепилась в мёртвой хваткой. С минуту смотрела в её чёрные глаза, пытаясь понять, как мне следует поступить. В голову ничего умного не приходило. До этого момента я ни разу не разговаривала с цыганками, но от девчонок слышала, что они умеют даже гипнотизировать. Вот сейчас как попаду под её влияние, как поведу её домой, как отдам ей все свои сбережения. От мысли, что могу потерять непосильным трудом заработанное, резко выдернула руку и ничего не сказав направилась к подъезду. Мне оставалось дойти считанные метры, как вдруг сильные руки обхватили мои ноги. Обернулась, опустила голову вниз и удивлённо вскрикнула. Цыганка стояла на коленях, бурные потоки слёз лились из её глаз, делая яркий макияж похожим на страшную маску клоуна. Не погуби, золотая, помоги, золотая, всё тебе отдам. Ни разу не имела дела с сумасшедшими, но вроде слышала, что им нельзя противоречить. Хорошо, протянула руку, помогая женщине подняться. Говори, чего хочешь. Брат мой заплутал. Цыганка встала, но продолжала цепляться за мою руку, никак к свету выйти не может. Выведи его золотая, выведи. Всё, что попросишь, тебе отдам. Мне стало жаль больного человека, и я слишком усердно закивала, при этом делая небольшие шажки в сторону подъезда. Хорошо, помогу, чем смогу. пыталась найти ключи в кармане и наконец вытащила связку. Спасибо, золотая век тебя не забуду. Цыганка бодро зашагала в сторону супермаркета, а я в ступоре стояла, медленно переваривая произошедшую ситуацию. Я, конечно, не верю ни в магию, ни в сверхъестественное, но уж слишком мне по себе стало от этого. Век тебя не забуду. Вот что она имела в виду? И где её брат потерялся? Резкий гудок автомобиля заставил вздрогнуть, отошла, пропуская машину и замерла. Не веря глазам, сомневаясь в здравости собственного рассудка, подошла к своему автомобилю, провела по кузову рукой, смахивая налетевший снег, увидела отразившееся в стекле своё ошарашенное лицо. Как она здесь оказалась? Прекрасно помнила, что оставила её возле офиса Олега. Да, мой меня подвёз Григорий, отец одного из одноклассников дочки. Неужели шампанское так сильно ударило мне в голову, что я посреди ночи привезла мою детку к дому и забыла об этом. Похлопала себя по карманам, ключей от машины не было. И правильно, они должны были остаться в шубе, а сейчас я в пуховике. В полном раздрае зашла домой, не разуваясь, сразу прошла к шубе, нащупала в кармане ключи. Значит, не потеряла. Неужели и правда я сама ночью пригнала машину от офиса к подъезду своего дома? Да ладно, быть не может. Даже две бутылки шампанского не могли так сильно повлиять на мой разум. Я никогда не садилась за руль выпивший, никогда.